Гнев о богиня воспой Ахиллеса пелеева сына, Грозный, который Ахеянам тысячи бедствий соделал. Многие души могучие славных героев Незринул в мрачный аид И самих распростёр их В корысть плотоядным птицам окрестным и псам. Совершалася со Зевсова воля. Сонного дня — Как воздвигшие спор воспылали враждою пастырь народов Атрит и герой Ахиллес Благородный. Илиада, песнь первая, стих первый седьмой. В этой чужой враждебной стране убежищем, домом, родиной были для ахейцев их чернобокие корабли. Отсюда ахейцы выходили, чтобы сразиться с врагом под стенами неприступного Илеона. Возвратившись в лагерь, воины отдыхали в тени корабельных бортов. У кормы раскладывали костер и готовили пищу. Обычно днем все пространство между кораблями и стеной было полно шума, движения, говора. Там пригнали скот с пастбища Иды, и воины колят свиней и баранов для общей трапезы. Там разгружают лёгкий двадцативесельный корабль, вытаскивают на прибрежный песок засмолённые мехи с вином из фракии. Там в лагерной кузнице пылает огонь, стучит молот, воины чинят своё вооружение. Там полуголые ахейцы окружили приезжего купца-финикянина в пестрой одежде и стараются повыгоднее променять свою военную добычу. Но в эти небывало знойные дни десятого лета осады, дни, когда чума, черная смерть бродила среди ахейцев, в лагере затихла всякая дневная суета только медленно тащились через лагерь повозки с длинными бревнами. Усталые мулы везли с предгорей Иды топливо для погребальных костров. Возницы угрюмы шагали сбоку и даже не погоняли измученных животных. Воины, лежавшие в тени кораблей, молча отворачивались от этого унылого зрелища и опускали головы на песок, не произнося ни слова. Томительную тишину нарушил пронзительный зов трубы. Послышались протяжные возгласы. По лагерю не спеша проходили глашатые, и во всех углах стана громко повторяли обращение своего повелителя. «Слушайте, мужи и ахейцы! Предводитель Мермидонян Ахиллес» Сын Пилея созывает всех вождей и военачальников кораблей на военный совет. Поспешите, мужи Ахейские, Великий Ахиллес ждет вас у кораблей вождя Нестора. У судов Нестора на правом крыле лагеря Уже были расставлены полукругом длинные деревянные скамьи. Посредине у кормы большого корабля Возвышались отдельные сидения для верховного вождя и его ближайших советников. Ахейцы медленно сходились с суда, понурые и молчаливые. У всех на уме была одна только общая беда. Не было слышно ни громкого говора, ни смеха. Собирались начальники кораблей. Каждый начальник командовал своими воинами и на суше. Начальники кораблей подчинялись военачальникам племени и, наконец, главному вождю племени – царю. Таким образом собралось больше тысячи человек. Мелкие начальники, предводители десятка воинов, участвовали только в собраниях всего войска. Военачальников ждал уже Ахиллес. Вождь Мермедонян стоял посреди собрания, опираясь на свое грозное копье. Это копье было не под силу никому другому. Древко его состояло из цельного молодого ясеня. Ахиллес сам вырубил его там, на родине, в лесах горы Пелеон. Через плечо героя висел меч в кожаных ножнах. Светлые вьющиеся волосы покрывал легкой кожаный шлем. Как всегда, ахейцы с благоговением приветствовали сына богини. Ахиллес замешался в толпу воинов и сел среди них на скамью. Свой пелеонский ясень он воткнул возле себя в землю. Постепенно скамьи заполнялись воинами в полном вооружении. Сверкали медные шлемы, колыхались круглые кожаные щиты и длинные копья в руках воинов. В проходе между скамьями появилась высохшая фигура старика в длинном белом хитоне с белой жреческой повязкой на голове. Это и был прорицатель Калхас, главный гадатель ахейского войска. Воины не напрасно подозревали, что он прячется от ахейцев. Калхас не любил делать дурные предсказания и пуще всего боялся гнева верховного вождя. Ахиллес с большим трудом убедил Калхаса прийти на собрание. Неподалеку, возле кораблей Атридов, вспыхнули солнечные блики на золоте вооружения. Это показалось группа военачальников Ахейского войска. Впереди шел верховный вождь Агамемнон. Рыжая львиная шкура облегала его широкие плечи. Оскаленная морда зверя лежала на левом плече вождя. Хвост волочился по земле, и когти царапали песок. От Рида сопровождали его верные друзья и союзники, славнейшие из героев Ахейских. Среди них выделялся своими сединами Нестор, пилоский царь. Руки его ослабели от старости. Он уже не мог быть таким бойцом, как прежде, но он превосходил всех в искусстве строить на битву воинов и боевые колесницы. Мудрым советником верховного вождя был и критский царь, и доминей. Он шел тут же, высокой, с проседью в черной бороде. Агамемнона сопровождал также его брат и верный соратник Менелай, из-за которого началась Великая война. С ними шел и диомед из Заргоса, отважный, прямодушный, не знающий обходов и отступлений, и хитрейший из смертных Одиссей. Над всеми головой возвышался знаменитый своей несокрушимой силой Аякс Теламонит. Агамемнон прошел на свое место и сел, окруженный друзьями. Когда утих гул собрания, царь высокомерно обратился к ахиллесу. «О, Ахиллес, твердыня Данайцев, почему ты миновал верховного вождя и сам созвал совет военачальников? Или ты не нуждаешься в нашей помощи?» Лицо Ахиллеса вспыхнуло. Он поднялся с места и немедленно глашатый вложил ему в руку скипетр в знак того, что вождь будет говорить на собрании. Ахиллес сурово взглянул в угрюмое лицо Агамемнона и ответил. Уатрит. Не время сейчас считаться старшинством. Когда, быть может, нам придется спустить корабли и отправиться обратно, ничего не добившись. Десятый день свирепствует гибельный мор среди ахейцев. Черная смерть. С утра до вечера мы не перестаем сжигать тела умерших товарищей. Народ ахейской волнуется. Воины требуют, чтобы мы спросили жреца или гадателя. Пусть скажет, Кого из бессмертных богов мы разгневали? Ахиллес сел. Гул возгласов прокатился по рядам. «Калхас! Калхас!» — кричали воины. «Пусть прорицатель отвечает!» Калхас поднялся и выступил вперед. Он с беспокойством взглянул на Ахиллеса. Герой слегка кивнул ему головой. Гадатель ахейского войска заговорил. И ахейцы приподнялись с мест, вытягивая шеи и прислушиваясь к слабому старческому голосу. «Мужи-ахейцы», — начал Калхас, «я расскажу вам о том, что видел сам девять дней назад на рассвете. Все спали, когда я вышел из палатки. Было совсем тихо и ясно, и розовый свет божественный Эос лежал на лесистых вершинах Иды. И вдруг мне показалось, Словно белое облако возникло на окраине гор И стремительно двинулось к лагерю. И тут я увидел светлого бога. Он спускался с горы широким шагом, Лицо его пылало гневом, Отлетали назад золотые кудри, За плечами он нес великий серебряный лук, И в колчане его гремели стрелы. Земля содрогалась под его ногами. Он шагнул через лагерь, и я увидел, как он сел на большой черный корабль посреди стана. Беспощадный бог снял с плеча свой лук, высыпал из колчана смертоносные стрелы и стал посылать их одну за другой в Ахейский лагерь. Среди воинов пронесся стон. Калхас продолжал Повысив голос, «Горе! Страшен гнев Аполлона! Сначала в лагере падали мулы и бродячие собаки, а потом стали умирать люди!» Громкий говор заглушил его слова. Ахиллес крикнул, «Ты больше не должен молчать, прорицатель! Ты должен открыть нам, чем раздражен бессмертный бог!» Может быть, мы обещали ему гекотомбу и забыли выполнить обещание? Может быть, сладкий дым жертв избавит нас от пагубной язвы?» Все ждали ответа прорицателя. Калхас озирался в нерешительности. Наконец он сказал, «Ты хочешь, чтобы я возвестил вам, чем разгневан Аполлон, далеко разящий бог? Я сделаю это!» но сначала поклянись мне, что защитишь меня, если мои слова рассердят сильного вождя. Ахиллес поднялся и протянул руку к своему копью. — Говори, не бойся, — воскликнул он, — клянусь тебе Аполлоном, которому ты молишься. Пока я живу и вижу, никто не подымет на тебя руку, хотя бы ты обвинил в нашем несчастье самого Атрида, вождя, столь гордого своей властью. И Ахиллес бросил вызывающий взгляд в сторону Агамемнона. Калхас сделал шаг вперед и оперся на свой жреческий посох. — Нет, не за обещанную жертву гневен Аполлон, — сказал прорицатель, — а за Хриза, своего жреца. Помните, как старый хрис привозил нам богатый выкуп, и умолял отпустить из плена его дочь, румяно-ликую Хризеиду. Народ был готов принять выкуп и вернуть пленницу. Но что сделал вождь Агамемнон? Он прогнал жреца и сказал ему вслед, «Иди прочь и не гневи меня, иначе тебя не спасет ни сан жреца, ни жезл Аполона, Дочь твою я не освобожу. Она состарится в неволе в моем доме за ткацким станком или прялкой. Все помнят его слова. Помним, помним, раздались голоса. Хрис возвал к Аполлону, продолжал Калхас. И теперь Аполлон мстит нам за своего жреца и не перестанет губить нас, пока мы не вернем Хризеиду отцу, без всякого выкупа, и не отправим в город Хризу богатую гекотомбу. Калхас сел и тотчас встал с места Агамемнон. Лицо его потемнело от ярости. «Прорицатель бед!» — воскликнул вождь. «Ты всегда рад сказать что-нибудь плохое?» «Как? Ты утверждаешь?» что стреловежец Аполлон мстит народу за то, что я не захотел вернуть Хризеиду и ее отцу? Ты требуешь, чтобы я отпустил пленницу, которую дал мне народ как долю в военной добыче?» По рядам прокатился говор и послышались крики: « «Это воля богов! Верни Хризеиду!» Агамемнон надменно оглядел ряды ахейцев и ответил. Хорошо. Я согласен возвратить ее. Я не хочу, чтобы меня винили в гибели народа. Пусть сегодня же снарядят корабль, Погрузят на него быков для гекотомбы. Начальником корабля назначим Одиссея, Мудрейшего из ахейцев. Пусть он отвезет Хризииду ее отцу И умилостивит Аполлона жертвой. Царь возвысил голос но вы должны возместить мне мою потерю. Для меня позорно будет одному остаться без награды посреди всего войска ахейцев. Ахиллес резко возразил ему. Гордый славою Атрит, твое корыстолюбие беспредельно. Откуда взять нам для тебя награду? Общих сокровищ у нас нет. Мы сразу делим все, что добываем в походах. То, что роздано, стыдно отбирать обратно, даже у самого последнего воина. Если ты сейчас отдашь свою долю, мы втрое, в четверо возместим тебе потерю потом, когда Зевс поможет нам разрушить крепкостенную Трою. Агамемнон ударил копьем в землю и злобно воскликнул. Не лукавь, доблестный Ахиллес, ты хочешь сам владеть наградой? А мне советуешь сидеть молча, отдавши свою? Нет. Если ахейцы теперь же не возместят мне потери равной наградой, то я возьму её сам. Взамен Хризииды я уведу у тебя твою пленницу, Бризииду. Кляну с богами, я сейчас же сделаю это, чтобы ты понял, насколько я выше тебя» и чтобы никто здесь не смел равняться со мной. Ахиллес вскочил вне себя от гнева. Он схватился за меч и готов был уже ринуться на вождя. Но сидевший рядом Патрокол удержал его за руку. Ахиллес взглянул на друга. Со стуком опустил он меч в ножны, выпрямился и принялся осыпать вождя обидными упреками. «Бесстыдный, коварный, корыстолюбивый, кто захочет исполнять твои приказания? Разве я за тебя пришел сюда сражаться с троянцами? Дети прямо ничем не обидели меня. Они не похищали моих коней или быков, не топтали моих полей, не увезли у меня жену. Нет, я, как и все, пришел сюда мстить за честь Менелая, твоего брата». Ты же не ставишь ни во что мою помощь и грозишь отнять награду, которую дали мне ахейцы за мои тягостные труды на поле брани. Ты жадный пес с душою робкого оленя. Когда мы идем в поход, ты предпочитаешь оставаться и пить вино в своей палатке. Тебе приятнее потом отнимать дары у других? Я не хочу кровопролития, иначе это была бы последняя обида, которую ты нанёс мне в жизни. Но больше я не стану сражаться за тебя!» С этими словами он швырнул скипетр на землю и сел на своё место. Тут поднялся седобородый Нестор. Он жестом остановил разъярённого Атрида и, обращаясь к обоим вождям, заговорил. «Какая скорбь настала для всех ахейцев!» Как будет ликовать Приам и гордые дети Приама! Как обрадуются обитатели Трои, когда услышат о ораспри между вами, первыми среди ахейцев и в совете, и в битве! Послушайтесь меня, могучие! Ты, Ахиллес, воздержись от препирательства с вождем! Ты знаменит своим мужеством! Ты рожден богиней! но здесь он выше тебя, он предводитель несчетных народов. Ты, Агамемнон, как немогуществен, не отнимай у Ахиллеса пленницу. Ему дали её как награду, ахейцы. Смири свое сердце, Агамемнон. Я, старец, умоляю тебя, не ссорься с Ахиллесом, «Он оплот наш в этой кровопролитной войне!» Так говорил мудрый Нестор, протягивая руки к вождям. Но Агамемнон раздраженно возразил ему. «Все, что ты говоришь, справедливо и разумно, но ты видишь сам. Этот человек хочет быть здесь выше всех, а я не намерен ему покоряться. Боги создали его храбрым, но разве это дает ему право оскорблять меня?» «Меня, вождя народов!» Ахиллес гневно прервал его. «Я свободный ахеец, а не мекенский раб. Ты не можешь распоряжаться мною. Запомни, что я скажу. В битву за пленницу я не вступлю, хотя она для меня дороже всех наград. Но клянусь с великой клятвой, когда придет время, и все донайцы будут призывать Пелида, и ты сам не сможешь защитить их от ектора, мужа-убийцы, тогда скорее зацветет в твоих руках этот скипетр, чем Ахиллес придет вам на помощь. В страшном гневе Ахиллес бросился прочь. Воины, толпившиеся в проходе, раступились перед ним в страхе и печали. Тотчас же за ним вышел из рядов его друг Патроколт, и другие начальники мирмидонян. Они бегом направились за удалявшимся вождем. У кораблей наступило тяжелое молчание. Дружина Ахиллеса покинула лагерь ахейцев.